Друзья, а сегодня я прочитаю для вас рассказ писателя Альбины Нури, автора 26-ти изданных книг в жанре мистики и ужасов. Кстати, у Альбины есть свой канал, там она читает свои уникальные истории. Никаких тупых скримеров, оборванных на полусловие рассказов без конца, начала и смысла. Никаких баек, которые сто лет гуляют по интернету. Только качественные тексты, озвученные с душой самим автором. советую перейти на канал и послушать это действительно интересно и страшно ссылка в описании Внимательнее, парень, сердито бросил начальник охраны. Вытащи-ка эти штуки из ушей и слушай, что тебе говорят. Да по привычке просто, музыка выключена, ответил Боря, но всё же вынул наушники. Вы не волнуйтесь, я слушаю. Начальник охраны был крупным мужчиной лет 50, строгий и неулыбчивый. Он то и дело хмурил брови и смотрел на Боriu так сердито, будто тот не инструктаж проходил, а забрался к нему в сад яблоки воровать. И всё же Боriu его пока наив суровость не пугала. Он знал, что на место ночного охранника в магазине, как говорится, очередь не выстроилась. Желающих особо не было. Да Боря и сам бы не пошёл. Просто ресторан, где он подрабатывал, неожиданно закрылся, а деньги нужны были срочно. Хозяин квартиры ждать не будет. Да и есть что-то надо. Родители помогать не могли, сами еле выживали на нищенскую пенсию. Но ничего, последние полгода и учёба в универе закончится. Боря защитит диплом и будет искать нормальную работу. Обойдя все помещения, они с начальником вернулись в комнату охраны. Значит ещё раз. Начальник принялся загибать пальцы. Первое работаешь с 8 до 8. Сутки через сутки. Второе никаких опозданий. Третье принимаешь смену, обходишь все помещения сразу после закрытия магазина, а затем ещё два раза за ночь. Если происходит что-то непредвиденное, нажимаешь на кнопку и вызываешь полицию. Всё просто, высшего образования не требуется, чтобы усвоить. Четвёртое зарплата раз в месяц без задержек. Боря кивнул. Зарплата здесь была даже немного выше, чем в кафе, хотя рабочих дней всего 15 в месяц, да и делать особо ничего не нужно. Поэтому более рассчитывал во время работы заниматься дипломом. Так что, похоже, всё к лучшему. Приступаешь завтра. Документы в среду утром принесёшь, оформим тебя в кадровик пока в отпуске. Начальник посмотрел более прямо в глаза, кажется, впервые за всё время. И вдруг сказал голосом, в котором не было прежней уверенности, вернее, он пытался говорить как раньше, но чувствовалось, что это даётся ему нелегко. Ты часом не пьющий, как все по праздникам, пожал плечами Боря. Наркотой не балуюсь и не курю, кстати. Начальник помолчал немного, точно думая, говорить или нет, и в итоге решил сказать: Парень, что работал до тебя, с головой не дружил. пил на рабочем месте. Так напивался, что чудилось ему чёрт-е что. В последнее время каждую ночь кнопку нажимал. У нас уже проблемы начались из-за него. А в итоге, когда понадобилось на самом деле, полиция уже особо не торопилась. Когда понадобилось это значит, в оры залезли, быстро спросил Боря. Полиция приехала, он уже мёртвый был. Словно не услышав вопроса, проговорил начальник: Так что по пустякам полицию не дергай, а если и вправду неладное заметишь, то действуй быстро и не пей, еще раз сказал он, хотя это было уже лишнее. На следующий день Боря пришел на работу, принял смену у Артура, охранника, который работал днем, обошел вместе с ним магазин, закрыл двери, включил сигнализацию и ушел в комнату охраны, которая была на первом этаже. Если смотреть с улицы, магазин представлял собой большой серо-синий куб, квадратная коробка в два этажа плюс подвал. Продавали здесь, как его мать говорила, шорум-бурум: одежду, постельное бельё, домашнюю утварь, ткани, электротовары, книги, канцелярские принадлежности и посуду. По сути, это было нечто вроде рынка, куча маленьких лавчонок в одном большом помещении, разделённом на боксы. Когда боря с дневным охранником шли по торговому залам, продавцы собирались уходить, приводили в порядок прилавки, поправляли вешалки, опускали жалюзи, запирали свои загудки на замки. А сколько их тут? 30 с чем-то, кажется, ответил Артур. Но постоянно человек 15 торгуют. Остальные меняются. Текучка большая, прогорают многие. А ты знал того парня, который тут до меня работал? Да, так, немного. Привет, пока. Особо не общались. Борису показалось, что Артур отвечает уклончиво, но настаивать и задавать вопросы он не стал. Охранник общался без особого желания, торопился уйти, мало ли, может, домой человеку надо. А оставшись в одиночестве, Борис хотел по привычке сунуть наушники в уши, но передумал. Не хватало ещё упустить что-то важное. Всё же это дежурство, и надо быть начеку. Он принес с собой книгу, а еще все, что нужно было для работы над дипломом. Но ни читать, ни работать не хотелось. Поразмыслив, Борис сделал себе бутерброд, залил кипятком чайный пакетик и стал смотреть видео на Ютубе. Телефон затренькал, когда уже шел 11 час. Время пролетело незаметно. Когда лазаешь по интернету, так обычно и бывает. Борис поднял трубку, удивляясь, кто же мог позвонить в магазин поздно вечером. «Может, один из продавцов чего-то забыл?» Но это оказался не продавец. «Сидишь, значит?» – произнес мужской голос, услышав Борисова «Алло!». «А вы по какому вопросу?» – спросил Боря. «Меня Колей звать!» – представился собеседник. Судя по голосу, это был не молодой мужчина. «Тоже в ночную работу, напарник твой!» Боря сказал, что рад его слышать. В общем-то, так оно и было. «Алло!» Нам бы с тобой из глазу на глаз, конечно, поговорить. По телефону всего не объяснишь, сказал Коля. Ты это, если время будет, подходи завтра вечером, когда все уйдут. И главное, когда этого жука не будет. Борис понял, что он имеет в виду начальника охраны. Он сразу в нескольких таких муравейниках начальником. Подтвердил его догадку Коля. Скотина порядочная, если честно. Ты с ним поосторожнее. Боря хмыкнул. Ему жук тоже не особенно приглянулся. Ну, может, зайду. Зайди, зайди, живо проговорил Коля. А пока ты это, тебе он что велел? Два раза за ночь обходить оба этажа? Ага. Так вот, не зачем это. Тон То стал напряжённым, и Борис тоже напрягся. На втором этаже окон нет, чердака тоже. Залезет никто не сможет. Что туда соваться? На первом два входа, оба заперты, и на сигнализацию. Если окно разобьют, услышишь, выйдешь, вызовешь ментов. Так что не зачем выходить. Сиди себе в каморке. А если в туалет захочется, спросил Боря, не зная, как реагировать и раздумывая, не проверкали это инициированное тем же жуком, например. Сходи до полуночи. До полуночи можно. А уж там и до утра дотерпишь. Пей поменьше, чтобы не хотелось, что за чушь он несёт. Но Коля, кажется, говорил серьёзно. Я бы ни за что там не работал. Уволился бы к чертям. Но ипотека, сам понимаешь, подработка нужна. А что не так-то с этим магазином? С самим магазином-то ничего, но место, на котором он стоит. Коля замялся. Если хочешь, поищи в интернете. «Вы же, молодежь, все там ищете!» В трубке фоном зазвучал женский голос. «Моя ругается!» «Поздно!» — кричит, ложиться надо. «Ты запомни, что я сказал!» «Этому только не говори!» «И приходи завтра!» Коля, не дожидаясь ответа, повесил трубку. «Борис не любил, когда люди так делали. А уж если и вываливаешь на человека кучу какой-то чудной фигни, то имей совесть, договори, попрощайся нормально». Он не встревожился из-за предупреждения парня, но неприятный осадок от разговора однозначно остался. Боря посмотрел на часы. До полуночи больше 40 минут. Не то чтобы он принял на веру колено слова, но почему бы не сделать обход прямо сейчас? Начальник ведь не уточнял, когда это нужно. Оружия у него не было, так что обходил это же Боря с пустыми руками. Все отсеки были зашторены. Кругом тишина. Освещение в торговых залах и на лестнице было приглушённым, по углам чернели тени. Подойдя к окну первого этажа, Боря посмотрел на пустую улицу, освещённую фонарями. Магазин был далеко от центра, в спальном районе, где поблизости нет ни кафе, ни ресторанов, ни ночных клубов. Такие места после 10-11 вечера вымирают. Почтовое отделение, банки, магазины закрываются, так чего по улице бродить? Люди сидят по домам, даже молодёжь уже разбрелась. На душе стало тоскливо, но Боря постарался прогнать не к месту возникшее чувство. Чего горевать? Платят нормально, работа не пыльная, времени свободного – вагон. В туалет не хотелось, но Борис всё же сходил. Коля, конечно, не объяснил ничего толком, так что доверять этому особого смысла не было, но и совсем уж игнорировать сказанное не стоило. Всё же человек специально позвонил, когда он мыл руки, изучал своё лицо в зеркале. Короткие волосы ёжиком, карие глаза и подбородок, который в книгах называют мужественным, вроде симпатичный, не урод, но девушки на шею пачками не вешаются. Были бы у него деньги, другое дело. Был бы на расхват, и по ночам не в магазине бы торчал, а с какой-нибудь красоткой время проводил. Боря закрыл воду, вытер руки и вышел из туалета. Закрывсь в комнате, он сделал радио погромче и решил заняться дипломом. Это уж точно отвлечёт от тревожных мыслей, которые появились такие. Спасибо, Коля. Разложив книги и тетради на столе, Борис углубился в расчёты и графики. Полночь, дорогие радиослушатели, промурлыкала ведущая. А специально для тех, кто в эти минуты не спит, узнать, что уготовано не спящим, Боря не успел. Начались помехи. Вместо музыки и голоса диджея раздавались шорохи и свист. Боря потыкал пальцами в кнопки, повертел смартфон в руках и даже за чем-то подул на него, но всё было напрасно. Он отключил радио и поставил почти разрядившееся устройство на зарядку. Наступившая тишина была оглушительной, действовала на нервы. Спокойной ночи, малыши, зачем-то брякнул Боря. На лучше бы уж молчал. Звук собственного голоса показался ему чужим. оттолкнулся от стены и мячиком прикотился обратно, слегка даже пугая. Боря снова уселся за стол, пытаясь сосредоточиться, но это не удавалось. Звук раздался внезапно, и в первый момент Боря не успел понять, что слышит, но потом сообразил, что-то упало. Он подскочил на месте. Что могло свалиться? Откуда? Надо выйти и посмотреть. Для того его и наняли, верно? Но Коля сказал: "Да к чёрту, кто такой этот Коля? Может, он псих, а может и вообще никакой не охранник. Почему это он сразу ему поверил? Возможно, просто какой-то придурок позвонил по прикалываться, наплёл всякой ерунды, а он и уши развесил". Мысль придала храбрости. Боря открыл двери и вышел из комнаты. "Тут есть кто?" Он прислушался. Показалось ли нет? На первом этаже всё было как обычно, никаких посторонних звуков. Боря подошёл к лестнице, ступеньки бежали вверх и вниз, в подвал. Он вытянул шею. Наверху вроде бы тоже тихо. Тут звук повторился, и стало понятно, что он шёл снизу, из подвала. Там точно кто-то был. Послышались шаги и звук глухого удара, будто человек шарахнул кулаком о стену. Боря похолодел. Они с Артуром в подвал не ходили, тот лишь мельком обмолвился, что внизу складские помещения, полно всякого хлама. Они спустились вниз, дойдя до пятачка лисичной клетки, посмотрели на запертую дверь и на этом все. Никто не говорил, что нужно обходить и подвал. Но что, если воришки забрались через подвальное окно? А оно вообще существует? Или бомжи устроили ночлежку? Что делать? пойти проверить самому или позвонить в полицию. Если сразу позвонить, а потом окажется, что это кошка забралась или мыша, то Борю по головке не погладят. Перед внутренним взором всплыла коренастая фигура и насупленная физиономия начальника. Ладно, решил Боря, придётся сходить вниз. Свет там должен быть, так что ничего страшного. Он медленно пошёл по ступенькам, миновал один пролёт, Звуки, идущие из подвала, слышались всё отчетливее, но вместе с тем понять их природу было сложно. Они накатывали волнами, как во время прилива, не голоса, а нечто напоминающее эхо. Чем они там занимаются? Хотя правильно спросить, что за они. Боря прошёл маленькую лесишную клетку, и ему пришло в голову, что у него и ключа-то от подвала нет. Он знал, что тот лежит в столе. а взять с собой не подумал, но уже спустя мгновение стало ясно, что ключ не нужен, потому что не может быть, как же так? Потому что дверь в подвал была приоткрыта. Внутри было темно. Кто бы там сейчас ни находился, света он не зажигал. Звуки стали громче. Кажется, слышались шаги, а голоса, не понять, мужские или женские, доносились как бы издалека. И странно двоились, расплывались. Боря почувствовал, что весь в змок. Он так и стоял, занеся одну ногу над ступенькой, не решаясь её опустить. Замер, боясь пошевелиться. От страха начало подташнивать. Его будто обвивали железные кольца, невозможно сделать ни одного движения. Он даже и предположить не мог, что пробудилось после полуночи и начало жить странной жизнью. там внизу. Вернись в комнату, сказал сам себе Боря. Наушники в уши, звук погромче, и он не успел додумать. Из подвала донёсся смех, вполне себе человеческий, вроде бы нетрезвый. Железные кольца исчезли, страх разжал когтистые лапы. Бамжи или хулиганы? Теперь всё ясно. Забрались ещё до закрытия магазина, прикрыли за собой двери. знали, что проверять не будут, а кто-то из них, особенно остроумный, вдобавок позвонил Боре и напустил туману, чтобы припугнуть, и чтобы наивный глупоохранник уж наверняка сидел в своей каморке и нос у него совывал всю ночь. Боря сбежал по ступенькам и распахнул двери. "Эй, вы, а ну выходите, полиция уже едет". Ответом была гулкая тишина. Борис пошарил рукой по стене в поисках выключателя. Залез на себя, что не взял фонарик. К счастью, выключатель быстро обнаружился. Негромкий щелчок, и зажёгся свет. Перед Борисом было большое квадратное помещение с серыми обшарпанными стенами, низким потолком и бетонным полом. Артур не соврал. Подвал и в самом деле был под завязку забит вещами. Тут были сломанные стеллажи и прилавки, стояли какие-то тюки и мешки. В углу ощетинились ножками перевёрнутые стулья, наваленные друг на друга. Кое-где между этими грудами хлама были проложены узкие проходы. Боря завертел головой, осматриваясь, и едва ли не крикнул: "Попались голубчики!" Увидев человеческие фигуры, но тут же понял, что это никакие не люди, а манекены. Было их три: мужской, женский и детский. прямо целая кукольная семья подумала Сбуря. Выглядело пластмассовое семейство неприглядно, потрескавшиеся лица, пыльные парики, вместо нормальной одежды неопрятные лохмотья. На мужском манекене был тёмный костюм, который хотелось назвать похоронным. Куклы женщина была одета в длинное белое, посеревшее от грязи платье с широкими рукавами. А манекен-девочку нарядили в плессированную юбку и футболку, повязав черные волосы голубым бантом. Отведя от них взгляд, Боря еще раз внимательно оглядел подвал. Окон здесь не было, так что пробраться с улицы точно никто не мог. Значит, влезли из магазина, продолжал убеждать себя Боря, хотя уже начал сомневаться в этом. «Вы тут? Я все равно вас найду!» – громко сказал он. порадовавшись, что это прозвучало решительно и твёрдо, Боря двинулся вдоль рядов, заглядывая под столы и осматривая всё вокруг. В дальнем углу стояли книжные шкафы с папками, видно, что-то вроде архива. Никого нигде не было. Боря бродил по складу уже минут 5 и убеждался в этом всё сильнее. Но кто-то ведь шумел, ему не показалось, а смех Он слышал его совершенно ясно. Такое не могло почудиться. Заглядывая под очередной стол, Боря неловко повернулся, задел стоящую сбоку тумбочку и зашипел от боли: "Чтоб тебя? Всё, хватит дурю маяться, надо выходить". Он развернулся к двери и отарапел. В метре от него, прямо на проходе, стоял ребёнок. Нет, не ребёнок, а манекен. Боря диковато огляделся и снова посмотрел на пластиковую девочку. Секунду назад её тут не было. Он готов был поклясться, да ведь она торчала там, справа от входной двери, вместе с родителями. С того места, где сейчас стоял Боря, их видно не было. Может, это другой манекен? Да нет, та же одежда, юбка, футболка и дурацкий бант. Та же поза. Голова чуть на бок, одна рука опущена вдоль тела, а вторая вытянута вперед. «Ты как тут оказалась?» – глупо спросил Боря, и ему почудилось, что манекен уставился на него с затаенным лукавством. Кукла смотрела, смотрела и видела. «Не будь дураком, просто свет так падает!» В этот момент дверь в подвал с грохотом захлопнулась. Боря подпрыгнул на месте. все-таки тут кто-то есть. Играет с ним, забавляется, хлопает дверями, переставляет эти чертовы манекены, чтобы его напугать. Но ведь это невозможно. В такой тесноте не спрячешься, не побегаешь с места на место, да еще абсолютно бесшумно. Страх, который обуял его на лестнице, душный, вязкий и парализующий, вернулся, усилившись ста крат. Боря смотрел на манекен, пародию на маленькую девочку, и ему почудилось, что краем глаза он видит движение слева от себя. Нужно выбираться отсюда, вопил, захлёбываясь от свистящего ужаса внутренний голос, и Боря нашёл в себе силы послушаться. Сжавшись в комок, напряжёнев тело, он двинулся вперёд. Шаг и поравнялся с манекеном. С близкого расстояния Боря разглядел бурые пятна на светлой футболке, и ему стало нехорошо. Запёкшаяся кровь. Вот что это такое? подумал он, всеми силами стараясь прогнать эти мысли. Пластмассовая ручка хищно тянулась в его сторону, желая ухватить, стараясь не задеть куклу, не коснуться её. Боря умудрился пройти мимо и двинулся дальше. всего несколько метров, и он оказался возле двери. За спиной послышался грохот. Боря, не сдержав крика, оглянулся, а один из стульев валялся на полу, перегородив проход. Как он мог упасть? Никто не задевал его, не касался. Но уже в следующий миг Борю потрясло другое. Детский манекен, только что стоявший в глубине комнаты около тумбочки, о которую ударился Боря, Теперь находился возле упавшего стула. Никто не мог его переставить, там никого не было и быть не могло. Тогда как же он переместился? Боря почувствовал, как волосы на затылке зашевелились от ужаса. Раньше это казалось избитым выражением, и лишь в ту минуту Боря понял, что оно означает. Кожа на голове натянулась, каждый волосок превратился в сверхчувствительную антенну. Манекен не просто находился на другом месте, теперь он стоял в другой позе. Пластиковая девочка смотрела прямо на него, вытянув вперёд обе руки. Теперь у Бори не осталось и тени сомнения. Манекен его видел. Боря попятился. Смотреть на куклу было страшно, но отвернуться, выпустить её из поля зрения, ещё страшнее. перестанешь смотреть, а она в это время передвинется, окажется совсем рядом. Так, словно краб, боря допятился до самой двери. И тут сбоку послышался тот шепчущий, призрачный, наплывающий волнами голос, похожий на эхо, который он уже слышал сто раз снаружи. Теперь не убежишь. Теперь ты наш. Вскинувшись, Боря обернулся в ту сторону и даже не удивился, увидев рядом манекен в белом платье. За плечом его стояла и третья кукла. Надо ли говорить, что оказались они вовсе не в тех местах, где стояли прежде. Руки тянулись к Боре. Трещины на пластике казались уродливыми рубцами. Стеклянные, но при этом живые, осмысленные глаза были устремлены на него. Почти отстранённо Боря подумал, что голубые радужки отливают алым, и это не игра света. А потом женщина улыбнулась, и Боря увидел у неё во рту ряд белых острых зубов. Зубы? Разве не бывают у кукол? Пронеслось в голове. Боря заорал, заверещал высоким, срывающимся голосом и шарахнулся к двери. Сшиб какой-то ящик, отшвырнул его ногой. бо я собрануться и увидеть, что проклятые манекены уже за его спиной. Закрылась. Она же закрылась. Господи, он в ловушке. Страшные, как дикие звери манекены заманили его и сейчас набросятся и будут рвать на части. И дверь оказалась незаперта. Боря, продолжая вопить, выскочил из подвала и захлопнул её за собой. Выскакивая за порог, он успел заметить, что все три манекена оказались в двух шагах от двери. Мужчина был теперь на шаг впереди женщины, а рядом стояла девочка. Боря взлетел по лестнице, не оборачиваясь, каждую секунду ожидая, что холодные пластмассовые ладони вот-вот опустятся на плечо, схватят его за ноги и повалят на пол. Никогда ещё он не бегал с такой скоростью. И оказавшись в торговом зале, не остановился, промчался в свою комнату, рванул на себя дверь, а потом запер её на ключ. Во рту было сухо, в горло горело и было словно выложено колючками. Боря хватал воздух, как окунь в ведёрке рыбака, а сердце готово было пробить грудную клетку. Он прижался к стене, пытаясь унять дыхание и успокоиться. Тут мне ничто не угрожает. твердила как мантру. Куклы там внизу не могут вырваться из подвала. А если всё же могут? И зачем он попёрся туда? Почему не послушал, что ему говорили? Не поверил Коля. Да что там, Коля, Боря самому себе не мог поверить своим собственным глазам. Но как, скажите на милость, как такое возможно? Случившееся противоречило всему, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни. захотелось выпить. При мысля о выпивке стало ещё хуже. Вспомнили слова начальника охраны о борином предшественнике, который каждую ночь вызывал наряд, боясь неизвестно чего, а потом в итоге не дождался помощи и был убит. Начальник сказал, что он с головой не дружил и злоупотреблял вдобавок. А разве можно сохранить ясный рассудок и оставаться трезвым после того, как увидишь нечто подобное? Борис схватил сотовый. 2 часа ночи. До рассвета ещё далеко. Хотелось только одного выброса отсюда и бежать куда глаза глядят. Останавливало лишь мысль о том, что за порогом комнаты его могут караулить манекены. Несколько раз он порывался открыть двери, но так и не решился. Против воли Боря прислушивался, но никаких посторонних звуков не слышал. Никто не бродил за дверью, не говорил с ним, не шумел в подвале. Постепенно он немного пришёл в себя, но до самого утра так и просидел за столом, вцепившись в телефон, как в спасательный круг. Только по утру, за час до конца смены, выполз наружу. В торговом зале всё было как обычно. Боря нашёл в себе мужество обойти оба этажа, опасаясь даже посмотреть в сторону подвала. Когда спускался со второго этажа, увидел на лестнице какую-то тряпку. Подойдя ближе, Боря рассмотрел предмет повнимательнее и понял, что это никакая не тряпка, а бант, голубой бант с головы куклы девочки. Выходят они всё же поднимались по лестнице и стояли на этих ступенях. При мысли о том, что твари выбирались из подвала, были прямо тут, неподалёку, И только страх выглянул наружу, спас ему жизнь. Борис снова задрожал, чувствуя, как тают грани привычного, нормального мира. Вернувшись домой, он напился, купил бутылку водки и выпил её, но опьянение всё не наступало. Что там советовал этот Коля Николай погуглить? Что ж, мысль неплохая. Боря ввёл в поисковую строку адрес магазина. Место и вправду оказалось зловещим. До революции тут находилась больница и городской морок. Потом здание сгорело, при этом пострадало куча народу. Восстанавливать больницу не стали, вместо неё построили жилой дом. После того, как там произошли несколько убийств, не связанных между собой, но похожих тем, что убить так и не удалось найти, дом снова сгорел, причём многие жильцы погибли. Долгие годы, даже десятилетия, на месте пожарища был пустырь. И лишь 7 лет назад, когда район начал активно застраиваться, возвели эту коробку, где разместили торговые ряды. Поначалу всё было спокойно, но потом силы, которые обитали здесь, проснулись, и потянулась череда смертей. Умирали люди всегда по ночам. Точно так же, именно в тёмное время суток случались и пожары. Доборя здесь погибли целых 3 ночных охранника, а вовсе не один, как сказал начальник. А они не всех трогают. Я второй год работаю и ничего, сказал Коля, к которому Борис Хмельной и перепуганный приплёлся под вечер. Ни за что не пришёл бы буть трезвым, но водка предала решимости. Вадик тоже долго работал. К ним привыкнуть надо. Я же сказал тебе, не мотайся по залу. Если делать вид, что их не существует, они и не смогут тебе навредить. Кто они? Что они такое? Коля, худощавый кадыкастый мужик со смуглой кожей и неожиданно яркими зелёными глазами, неопределённо махнул рукой. Кто знает? Сам понимаешь, сколько народу тут померло, а такие места, как воронка, тянут к себе всякое. Они стояли на пороге магазина, не заходя внутрь, и Коля опасливо покосился через плечо, словно их могли услышать. Говорят, их лярвами называют. Слыхал о таких? Боря отрицательно качнул головой. Неупокоенные души умерших злых людей, преступников, голодны им тут, а уйти не могут. Вот и питаются нами. Боря вспомнил полную зубов пасть демонической куклы, и его передёрнуло. А ты молодец, что не высунулся. Поэтому и выжил. Но видишь, какое дело? Коля помедлил, однако договорил. Теперь они знают о тебе. В каком смысле? еле вымолвил Боря. Эти твари с другой стороны Мне кажется, пока они не подозревают о нашем существовании, нам ничего не грозит. Но как только пронюхают, если хотя бы раз поглядят на тебя, то запомнят, прицепятся и больше уж не отвяжутся. Я не приду сюда, сказал Боря. Хрен с ней с этой работой. А оно понятно, согласился Коля. Я и серому, что до тебя был, 100 раз говорил. Заметили они тебя, так не отстанут. Нечего их дразнить. Так нет же упрямый был. Всё книги какие-то читал, амулеты сюда разные таскал, мужчина вздохнул. Эх, да таскался. Они ещё постояли немного, но говорить было уже не о чем. Да и потом Коле пора было делать обход и заступать на смену. Борис пошёл к остановке. И ему казалось, что дом Пялицыв вслед своими окнами усмехается недобро в спину, то, что обитало внутри, словно бы хотело запечатлеть его в памяти, запомнить хорошенько. И Борис пожалел, что пришёл сюда ещё раз. Он пообещал себе никогда не показываться в этом районе и сдержал слово. Начальник звонил, сначала спрашивал, в чём дело, потом уговаривал, затем стал ругаться. Но Боря было всё равно. Он перестал отвечать на звонки. И за зарплатой, за отработанные часы не явился. Устроился в сеть быстрого питания, мыл тарелки и протирал полы. Кадровый агент предлагала работу в магазине, тоже охранником, только дневным, поскольку от ночных дежурств Боря теперь отказывался наотрез. Но Борис не пошёл. Там полно манекенов, а он на них и днём не мог смотреть. Ходить в магазины и торговые центры стало невыносимо. Казалось, что манекены, наряженные в яркие одежды, смотрят на него, буравят злыми взглядами, оборачиваются вслед, прячут за розовыми губками зубы иглы. Мужчины, женщины, дети, похожие на живых людей, подкарауливали его, ждали случая, чтобы забрать, утащить за собой. Поэтому Боря привык делать покупки в маленьких магазинчиках или заказывать по интернету. Однажды на глаза ему попалась заметка о гибели ночного охранника в торговом центре, но Боря, не позволяя себе задуматься о том, кто умер и где находится тот магазин, поскорее закрыл интернет-страницу. Прошло несколько лет. Боря работал, потихоньку карабкался всё выше по карьерной лестнице. Жена, которую он очень любил, давно перестала посмеиваться над его страхом перед манекенами, в котором он ей признался в минуту откровения, и привыкла отавариваться самостоятельно. Страшная ночь на ночном дежурстве постепенно стиралась из памяти. Не пугало так ниистова кошмара отступили. Кукольные лица перестали преследовать Бориса по ночам. Жена забеременела. И в положенный срок он отвёз её в роддом. Дождавшись рождения дочери, Боря, счастливый, взбудораженный, невероятно гордый своим отцовством, вернулся домой. Возле двери в квартиру, которую они купили в прошлом году, на коврике с надписью вытирайте ноги, лежал бант, самый обычный голубой нейлоновый бант, один из тех, что матери по утрам вплетают в косы своим дочерям. Но Боря прижал ладони к рту, уставившись на него так, словно это была гремучая змея или ядовитый скорпион. Как только они пронюхают, если хотя бы раз поглядят на тебя, то запомнят, прицепятся и больше уже не отвяжутся. Всплыло в памяти: "Этого не может быть", прошептал Борис, чувствуя, что сходит с ума. И услыхал за спиной слышный ему одному похожий на далёкое эхо голос: "Теперь не убежишь. Теперь ты наш навсегда".